«Конечно, он мятежник. И я укрывал у себя мятежника. Ну, теперь-то я избавился от него. Он осрамил нас. Его упекли на каторгу и по делом На то и законы. Ох, неблагодарный. Я-то его воспитывал. Вот и старайся тут. А кто тянул его за язык? Туда же рассуждать, совать нос в государственные дела. Скажите, пожалуйста. У самого в кармане ломанный грош, а он разглагольствует о налогах». Обо всем, что нисколько его не касается, позволяет себе высказывать суждение о пене, глумиться над королевской медной монетой, оскорблять ее величество. Разве фартинг не то же самое, что королева? На нем ее изображение, черт возьми, ее священное изображение. Есть ли у нас королева или нет, ну так и изволь уважать ее, позеленевшие медики. В государстве все связано одно с другим. Это надо зарубить себе на носу. Яд пожил на свете. Я знаю жизнь. Мне, пожалуй, скажут, вы, значит, отрекаетесь от политики. но ну, разумеется. Политика, друзья мои, интересует меня, как прошлогодний снег. Однажды меня ударил тростью один баронет. Я сказал себе, довольность меня. Теперь я понял, что такое политика. Королева отбирает у народа последний грош, и народ ее благодарит. Нет ничего проще. Остальное касается лордов. Их сиятельств — вельмож духовных и светских. а Агуин плена под замок.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 Тем хуже для тебя, и тем лучше для меня. Ей-богу, я вообще вот очень рад. Скажу, по совести мне везет. Какую глупость я сделал, подобрав этого мальчишку и девчонку. Нам с Гома жилось так спокойно. И зачем только эти негодяи приплелись ко мне в балаган? Мало я возился с ними, когда они были еще малышами. Мало таскал их за собою. Стоило спасать их. Его, такого урода, ее, слепую на оба глаза. Вот отказывай себе во всем».